Распространять себя. Но как можно подготовить свое сердце к переходу на новый уровень? Сейчас мы подошли к самому главному моменту. Поняв его, мы сможем разобраться практически во всем. Этот момент является сутью данной книги. Для увеличения чувств и, соответственно, усиления ощущения счастья, нам необходимо все время расти как личность. Это по-настоящему действенный способ. Он единственный не вступает в противоречие ни с нашим прошлым, ни с тем, что относится к нашему будущему, ни с тем, что имеет отношение к настоящему. Все другие способы и подходы рано или поздно заводят в тупик. Именно поэтому я начал обсуждение вопросов семьи не с нее самой, а с бизнеса. А истоки успешного бизнеса мы, в свою очередь, будем искать в работе над собой – в умении себя превозмогать. Счастливая семья, по большому счету, является результатом многолетних осознанных усилий. Она своего рода награда за заслуги. Большая часть становления человека как личности должна состояться еще до создания им семьи. В семье человеку на каждом шагу уже приходится действовать на высоком эмоциональном уровне, а для этого нужно уже быть зрелой личностью. Человек должен принести в семью нечто ценное с точки зрения эмоционального взаимообмена. И это нечто и его сердце, эмоции, собранные им за день и за жизнь, чувства, желающие от слияния с другим человеком, увеличатся и по продолжительности, и по амплитуде. Семейные отношения скорее шлифуют наши качества, чем закладывают их основы. Основами мы должны были заниматься гораздо раньше. Семья это огромная ответственность. Серьезная работа, а не место для тренировок. Цена каждой ошибки здесь очень велика. Семья – это экзамен. Здесь все происходит не по понарошку, а с настоящими живыми людьми. Их память потом невозможно стереть. Нельзя сегодня сделать близкому человеку больно, а завтра извиниться и надеяться, что раз он тебя любит, то вскоре все забудет. Эмоциональная память очень долгая. Так просто ее не убрать – Чтобы память о боли и чувство опасения исчезли у нашего супруга или супруги, потребуется немало времени и наших усилий. Если уж быть до конца откровенным, то придется признать, что полностью эта память не уйдет никогда. Это эмоциональный опыт, тот невидимый актив, который человек несет с собой через всю жизнь. Поэтому любые наши действия, направленные на людей, должны быть эмоционально точными. Чем большего совершенства в этом мы достигнем, тем меньше будет гирь на наших ногах, тем легче нам будет добиваться желаемого. Путь к счастью станет менее тернистым. Но такого совершенства можно ждать только от настоящей личности. Только личность может чувствовать, что и когда сказать, что и как сделать. Человек становится личностью только тогда, когда освобождается от своей гипериндивидуальности и овладевает навыком распространения себя, В окружающем мире и именно благодаря этому ему становится совсем несложно понимать состояние и нужды своих близких. Ведь он стал их частью. В семейных взаимоотношениях самое большое количество незаживающих рубцов появляется в результате эмоционально ошибочного поведения. Такое поведение разрушает светлые надежды и становится причиной множества комплексов и обид. Вместо того, чтобы быть неисчерпаемым источником счастья и жизненной энергии, при неверном подходе семья может стать катализатором такого глубочайшего негатива, от которого нам в дальнейшем не поможет избавиться ни религия, ни самый лучший психотерапевт. Ответственность просто огромна. И здесь, как и во всем остальном, ни разум, ни эго, ни поверхностные чувства не станут нам хорошими помощниками. Здесь нужно все сердце целиком. «Здесь нужна личность».